А ваши пограничники очень внимательны. Они могут пропустить подделку иностранного паспорта, но не российского. Кроме того, он приобрел манеры иностранца. Соответственно, будет и одет. Поселится в отличном отеле, закреплять за собой машины не станет. Скорее всего, именно таким образом его обнаружат ваши люди и выплатят ему аванс. Без авансов в 200-300 тысяч долларов он не работает.